За столовой находилась автомобильная стоянка, но со стороны корпусов ее не было видно, и попасть туда можно было только через главные ворота по неосвещенной и извилистой асфальтированной дороге, огибающей прямоугольный двор. А За школьной территорией зловеще возвышались поросшие лесом горные хребты. Директор уже отпирал дверь жилого корпуса, когда в административном здании дважды прозвонил колокол. Отсюда Со стороны ворот вход в здание хорошо просматривался, он был ярко освещен. Кроме того, внутри коридоры также купались в люминесцентном сиянии. «А сколько имеется таких ключей, как ваш?» — поинтересовался Доремус. «Три. Я могу точно сказать, где в данный момент находится каждый из них. К тому же вы, вероятно, успели заметить, что двери запираются исключительно снаружи. Они поднялись наверх, туда, где жил Питер. Здесь замок был попроще, и директор легко отпер его запасным ключом. «Каждое такое помещение представляет собой комплекс из двух спален и рабочего кабинета», шепотом пояснил директор, когда все трое осторожно заглянули внутрь. «Давайте-ка посмотрим. По-моему, Питер обитает вот в этой». Раздвинул занавеску, Они вошли в небольшую спаленку с двумя кроватями и шкафчиком, смахивавшую скорее на казарму, чем на детское общежитие. На одной кровати не было никакого белья, даже матраса. На другой же, очевидно, кто-то совсем недавно спал. Доромус вдруг почувствовал, как внутри у него все похолодело. С замирающим сердцем он двинулся к окнам. Здесь их было три, каждая со ставнями, шириной в 24 дюйма. Одно из них оказалось приоткрытым. Снаружи протянулся довольно широкий карниз, около 8 дюймов. Дор взглянул вниз, высота футов 40. Кладка была неровная, каменные плиты кое-где выступали, но не более чем на пару дюймов, так что спуститься из окна по стене было невозможно. Кроме того, Доромус не обнаружил ни одного выступа, за который можно было бы ухватиться руками. Следователь перевел взгляд направо. Здесь пока спускалась крыша, а у самого ее края Доромус заметил желоб для стока воды. Он вполне мог служить опорой. Следователь поставил на карниз ногу и попробовал было вылезти из комнаты, но не смог этого сделать. Тогда он по пояс высунулся из окна, стараясь как можно внимательнее осмотреть выцветшую красноватую крышу. «Нет, нет, таким образом Питер никак не мог выбраться отсюда», — запротестовал директор. «Уж больно рискованно. И всем мальчикам это хорошо известно. Мы ведь каждый год читаем специальные лекции, предупреждаем, что забираться...» «Я больше чем уверен, что воспитанники следуют вашим указаниям». Все они, похоже, очень послушные мальчики, однако Питер — исключение. Я теперь почти убежден, что выбирался он именно этим путем и точно так же возвращался назад, причем неоднократно, а по меньшей мере раз десять, а то и все двенадцать. Но все, нам пора. Оказавшись во дворе, Доромус посмотрел на окна Питера. Стоит преодолеть вон тот опасный участок, пока крыша не станет более плоской, и тогда путешествие по ней вообще дело плевое. А на фоне темного леса мальчика вряд ли можно заметить. Они подошли к следующему жилому корпусу. Здесь в сплошной стене одиноко чернела дверь, а дальше тянулся каменный переход в столовую. Стены его были увиты плющом. «Вы считаете, что он спускался по этому плющу?» — засомневался Милс. «Это единственный путь, чтобы слезть с крыши». «Да, но вы забываете, что Питер Мэттис не ахти какой спортсмен!» — грустно возразил Куинлен. «Что же могло заставить его совершать такие опасные прогулки по крышам?» Доромус задумчиво посмотрел на директора школы. Ну, возможно, Крэг откроет нам эту тайну. А теперь надо проведать мальчика. Как он там себя чувствует? Крэг и Эми покинули лазарет и сидели теперь в кабинете директора на диване. "А сейчас он спит", начала Эми, как только вошли мужчины. "Но это стоило нам большого труда. Пришлось повозиться с ним не менее получаса". «Давно не случалось такого в моей практике». Крэг выглядел крайне подавленным и все время молчал. «Можно утром задать Питеру несколько вопросов?» Осторожно закинул удочку Милс, но Крэг тут же взорвался. «Ни в коем случае!» Однако через несколько секунд он, очевидно, пожалел о своей вспышке гнева и, окинув присутствующих виноватым взглядом, начал оправдываться – «Питеру надо сейчас хорошенько отдохнуть, ему нужен полный покой. Видите ли, я не знаю, какую душевную травму перенес этот мальчик, но постараюсь выяснить это сам, в спокойной обстановке. Я распрошу его обо всем». «А вдруг Питер мэтис как раз и есть ваш брат Майкл?» — подал голос Доремус. «Психолог заморгал, будто ему только что пришлось выслушать какую-то дикость. «О чем вы говорите? А я поясню. «Может быть, он считает вас своим братом?» «Боже мой! Ну, разумеется, нет!» «А ведь поначалу вы сами были убеждены в том, что мальчик, который звонил Элен по телефону, искренне считал себя Майклом Янгом?» «Да, я не отвергал такой вариант». Но Питеру ничего не известно о моем брате. Ну, впрочем, за последнюю пару недель он и в самом деле мог понабраться слухов о призраке Майкла, ну и прочей чепухе, которая просочилась даже в эту школу. Похоже, за моей спиной уже частенько точат лясы по этому поводу. Но Питер-то не мог никому звонить по телефону, и об этом я вам уже говорил. Да-да, я помню, что он не мой Но проблемы у него психологические, а не физические, верно? А в четыре года он перестал говорить из-за сильных эмоциональных переживаний и с тех пор не произнес ни слова. «Возможно, он ничего не говорит», — согласился доромус, «Но ему удаются куда более необычные для его возраста вещи». «А вы, случайно, не заметили за последнее время в поведении Питера поступков, где каким-то образом...» проявилась бы насилие или жестокость по отношению к окружающим. С тех пор, как мы познакомились, я сразу же обратил внимание на то, что у Питера время от времени случаются приступы гнева и раздражения, охотно отозвался Крэг. Но в этом нет ничего странного. А о жестокости говорить не приходится. Ума не приложу, зачем только ему понадобилось накидываться на вас. А расскажите, пожалуйста, поподробнее о Питере. Откуда он поступил в интернат? Из Сент-Луиса. Его детство оказалось весьма мрачным. Мать, испорченная женщина, ненавидящая всех и вся на этом свете. Она забеременела в 17 лет. Отказалась выйти замуж за своего любовника и переехала в дом родителей, ожидая появления на свет малыша. Скорее всего, она не любила своих стариков и решила таким образом отомстить им. Если бы вы их знали, вам не пришлось бы спрашивать, за что дочь так ненавидит их. Это была пожилая, обеспеченная пара, но более бессердечных людей лично мне встречать не приходилось. А тем не менее, поведение дочери не вывело их из равновесия. Может быть, в каком-то смысле это делает им честь. Они переехали в свое поместье и перестали принимать гостей, да и сами полностью отказались от всяческих визитов. И сейчас они редко показываются на людях. И вот родился Питер. Ну, надо ли говорить, что детство он провел в атмосфере чудовищной ненависти, царящей в этом доме. Единственным утешением для ребенка оставалось то, что мать, видимо, оказалась не до конца испорченной женщиной. Она по-своему любила сынишку, Но когда тому исполнилось три года, она погибла, сгорев в собственной кровати. Не затушила сигарету. И вот тогда Питер оказался один на один с холодным и жестоким миром. Я уже упоминала о том, что в четыре года мальчик лишился дара речи. Можете сами сделать вывод, что пришлось перенести бедняге в доме его дедушки и бабушки. а Внезапно на глаза Крэга навернулись слезы. Но голос его не дрогнул, и психолог продолжал. Если бы природа не наделила мальчика железной волей, Питер Мэттис наверняка находился бы сейчас в сумасшедшем доме. Однако могу вас заверить, что состояние Питера понемногу улучшается. С помощью гипноза я пытаюсь снять с его мозга блокаду, которая и влияет на способность разговаривать. А тут у нас уже наметились сдвиги. «Хотя, боюсь, после сегодняшних событий нам придется начинать все сначала». Крэг поднялся и, смахнув слезы, уставился на ковер. Трижды прозвонил колокол. Доромус, слегка склонил голову, внимательно слушал. «Но если быть откровенным, я считаю, что сегодня на мельнице на меня напал вовсе не Питер», заявил он, осторожно коснувшись. шки на затылке, ближе к правому уху. Кроме Питера, на мельнице еще кто-то находился. Шериф хотел было возразить, но следователь жестом остановил его. «Нет, инок я больше никого не видел, это чисто теоретическое предположение. Но, учитывая мой рост, трудно представить, что бегущий мальчик мог нанести мне удар по голове. Ведь пока мы там играли в кошки-мышки, Он не стоял на месте, а все время удирал. Да-да, для него все это явилось чем-то вроде игры. Питер не разговаривал, это верно. Однако он то и дело злорадно хихикал, будто вся эта заваруха доставляла ему немалое удовольствие. Теперь все, кроме Эми, пристально смотрели на следователя. Девушка же словно окаменела, не в силах отвести взгляд от окна. Но понимаете, для Питера это была всего лишь игра. Он отправился на мельницу не для того, чтобы убить меня или кого другого. Даже когда он крался ко мне с факелом в руке, поведение его было каким-то странным. По-моему, он просто хотел передать мне факел, словно кто-то невидимый на каждом шагу подсказывал мальчику, что надо делать дальше. И когда я не взял у Питера факел, Он выглядел довольно растерянным. Доромус замолчал, а потом вдруг неожиданно обратился к девушке. «Эми, вам это ни о чем не говорит?» Вопрос не застал ее врасплох. Эми оторвала, наконец, взгляд от окна и после короткой паузы тихо, но отчетливо вымолвила. «Да», — голос ее звучал решительно. «Кажется, я начинаю понимать, что все это значит». Тут Эми снова перевела взгляд на окно. «Во всяком случае, нельзя отрицать, что Питер частенько удирал отсюда, иногда даже поздно вечером. Остается предположить, будто что-то или кто-то заставлял его пускаться в такие опасные путешествия. Другого объяснения я не нахожу. Питер одержим». «Вот вам мое мнение». Она вызывающе посмотрела сначала на Крэга, потом на ошеломленного директора интерната. «И одержим он никем иным, как самим Майклом Янгом». «Вот кто контролирует его действия. Это он заставляет Питера совершать жуткие поступки». «Эми, ну не надо опять!» С отчаянием в голосе начал было Крэг. Это просто ты не веришь в одержимость духами. А ведь она на самом деле существует. Сколько тому исписано на эту тему известнейшими людьми? Ты же сам недавно говорил, что чувствуешь, будто в шеец присутствует некое зло. Будто оно вырвалось на волю, как джин из бутылки. Не хочу утверждать, будто именно этот дух Майкла Янга. Но Майкл ведь может оказаться и живым, как предполагает Доремус. В этом тоже есть доля истины. Правильно, Крэгс? Ведь еще пару дней назад тебя вполне устраивала эта теория. Ну хорошо, допустим, что Майкл Янг действительно не погиб тогда, а вырос где-нибудь в другом месте, а потом вернулся назад, в наш город. Стало быть, он живой, настоящий, ходит себе рядом с нами и убивает людей. Мы вот не знаем, кто он на самом деле, а Питер знает, что... что?» — только и выговорил Крэг. «Да-да, Питер его знает», — настаивала эми Он не раз встречался с Майклом в лесу, и они успели подружиться. Майкл много чего рассказывал Питеру о семье Янгов, о трагедии, разыгравшейся с его матерью. И, конечно же, сердце Питера растаяло. Он проникся к Майклу симпатией и сочувствием. «Ведь мать Питера...» Тоже была несчастной женщиной. Ее ненавидели, преследовали. И потом это загадочная, страшная смерть от собственной сигареты. Видите, как много у них общего. А Майкл успел поумнеть. Он ведь уже не ребенок. Вот он теперь использует Питера в своих корыстных целях. Он же мог заставить Питера сделать что угодно. Пойти на любое преступление во имя ради... Внезапно Эми замолчала на полусловье и вдруг выкрикнула «Элен!». Голос прозвучал необыкновенно хрипло, как будто у девушки сильно болело горло. «С ней все в порядке. С одиннадцати часов у ее дома дежурит полицейский», — попытался успокоить Эми и Миллс. Он скомкал свою широкополую шляпу, облизнул пересохшие губы и обратился к Доримусу. «По-моему, версия Эми выглядит самой убедительной из тех, что мне сегодня пришлось выслушать в этой комнате. Не исключено, что Питер смог бы здорово помочь нам. Но это, разумеется, зависит от того, когда нам позволят навестить его. Э, кстати, а где расположен ваш лазарет?» «На третьем этаже в этом корпусе», — поспешно ответил директор интерната. «А ведь сегодня воскресенье». задумчиво произнес Инок. Э, «Как вы думаете? не менее 15 часов, но ну, если, конечно, его не будут тревожить», отозвался Крэйв. «Я считаю, у входа в лазарет тоже надо поставить полицейского. Только тогда я буду спокоен за то, что его никто не потревожит без вашего согласия. А еще лучше, отправим-ка его в городскую больницу. Не забывайте, мы имеем дело с самым настоящим убийцей». а уж он ни перед чем не остановится, если ему взбредет в голову добраться до мальчишки». При этих словах Эмми побледнела. «В лазарете, кроме Питера, еще три мальчика и дежурная сестра. Она круглосуточно находится около больных», — возразил Но «Так что здесь Питер в полной безопасности. К тому же я лично буду дежурить возле него, пока он не проснется. А если понадобится, то и дольше». Чем раньше мы выясним личность его загадочного приятеля, тем лучше. Вполне с вами согласен. Крэг бросил на Эми долгий взгляд. Ну, теперь, когда мы знаем ответы на многие вопросы, я считаю, что вскоре мы разберемся с этими тайнами раз и навсегда. Возбуждение вновь охватило Крэга. Казалось, его что-то тревожит. Но почему же Майкс? Майкл ни разу не пришел ко мне, ведь мы с ним были друзьями. Неужели он и в самом деле желает моей смерти. Как мог он измениться за эти годы? Эми положила ему руку на плечо, пытаясь успокоить. Мне теперь легче поверить в привидения? или например то что у питера выросли крылья и он может летать. Крекк хотел было рассмеяться, но, поперхнулся и надрывно закашлялся. Глаза его лихорадочно блестели, щеки пылали. «Безумие!» — бормотал Крэг. «Это какое-то безумие! Это невероятно!» «Единственное, во что я пока согласен верить, — это в мальчика!» «В нашего беспомощного маленького мальчика!» Эмми вздрогнула и убрала руку с плеча Крэга. Движение это было таким мимолетным, что не ускользнуло лишь от внимательных глаз Доремуса. «Я бы тоже хотела остаться здесь на ночь», — произнесла она. «Что ты говоришь?» «Нет, нет, в этом нет никакой необходимости, Эми. Тебе надо выспаться. А если что-нибудь произойдет, я тебе сразу звякну». крек посмотрел на нее и, кивнул на прощание Инноку с Доремусом, направился к выходу. Глава 14 Эми лихо управляла своим стареньким мустангом, время от времени потирая рукой глаза и передергивая плечами, чтобы не заснуть за рулем. Доремус, слегка согнувшись, сидел рядом. Сейчас ему как никогда хотелось закурить сигару. «Если вас не затруднит, мне бы все-таки хотелось разыскать свой моторуллер». Я оставил его где-то в кустах, неподалеку от мельницы. «С удовольствием», — согласилась Эми, хотя в голосе ее послышалось легкое раздражение. «Если не ошибаюсь, это по дороге к малышной ферме Мелликан». «Совершенно верно». А в молчании они промчались мимо опустевшей деревни. «Вы ведь достаточно близко знакомы с Крэгом Янгом, не так ли?» — поинтересовался Доремус. «Да». «С тех пор, как приехала в ваши места. Полтора года. «Наверное, вы с Крэгом скоро поженитесь, я угадал. «Да, вероятно, уже скоро». По свете фар мелькнул еле заметный отсюда мост через ручей, и Эми затормозила. «А я ведь собирался спросить Крэга, не приметил ли он кого на этой дороге, когда ехал сюда». задумчиво произнес Доремус. «Странно. Почему-то этот вопрос вылетел у меня из головы». Ну, «Наверное, вы сильно переволновались?» «А кроме того, он ведь мог ехать и по другому шоссе. К Брюнуле имеется и гораздо более короткий подъезд». Они вышли из автомобиля, и Доремус при свете фар без труда отыскал в кустах свой мотороллер. Выкатив его, следователь засунул мотороллер в багажник, и вдвоем с эми они ловко привязали крышку багажника к заднему бамперу. «Мне хотелось бы более тщательно осмотреть это место», заявил Доремус и начал спускаться вниз к владе, освещая себе путь фонариком, который он одолжил у фермера Хока. «Неужели вы оставите меня одну?» испуганно проронила эми «Пойдемте вместе. Такая компания меня вполне устраивает». Они остановились перед входом в мельницу. «Куда же вы упали?» — поинтересовалась Эмми. И Доримус указал ей это злополучное место. «Но это же очень высоко! Вы могли разбиться?» Эта мысль пришла мне в голову лишь час назад. У меня внезапно появилось такое ощущение, что все тело изнутри охватило дрожь. от до этого я, вероятно, просто находился в состоянии шока. «Пойдемте отсюда. Я так вымоталась, и кроме того...» «Ну, еще хоть пять минут!» Меня мучает один вопрос. «Почему именно бензин?» Ведь мог приспокойно дождаться, пока я появлюсь в дверях и на куски разнести мне голову из того же Кольта. «Ну, зачем такие сложности?» Тащит с собой несчастного Питера, да еще заставлять его участвовать в страшной игре. После того, как вы свалились в пруд, они тут же убежали, я правильно все поняла? Оба. А он, ну, Майкл, вероятно, подумал, что вы уже мертвы? Да, скорее всего, да. Они побежали сюда, в сторону главной дороги. Питер рванулся в сторону пастбища, а Майкл беспрепятственно прошел через лес к основной дороге, туда, где он заранее оставил машину. А что бы вы делали на месте Майкла? — Я бы... я бы просто ждала Питера возле машины. — Ну, а если бы Питер так и не появился в скором времени, вы бы сами отправились на его поиски, так? И оказались бы у галереи Брюннеля. — Да, — только и вымолвила эми Так вот, именно в этом направлении я и пошел в поисках Питера, к Брюннелю. Вероятно, Питер заметил меня, и Майкл, несомненно, тоже, в тот момент, когда я прятался у леса. Он сразу же оценил обстановку и смекнул, что я доберусь до Питера гораздо быстрее его. И тогда его затея коту под хвост. Поэтому он возвращается на то самое место, где оставил машину. И уезжает, быстро закончила эми. Нет, я так не считаю. спокойно возразил Доремус. Он доехал только до владения Брюнеля. И звали его не Майкл. Боже мой! Надломленным голосом еле выговорила Эми. Боже, боже! Нет, нет, прекратите, Доремус! Я не хочу больше вас слушать! Там, в интернете, вы неплохо все подытожили, Эми. Вы по кусочкам сложили то, что было уже известно. Все, о чем только могли подозревать. Нет, нет, это невозможно. Нет в шее никакого Майкла Янга, который якобы тщательно планирует убийство, пытаясь отомстить за свою мать. Майкл Янг умер в ту ночь во время Бурана, а дух его сейчас пребывает на небесах. Нет никакого Майкла Янга. Он не существует в действительности, несмотря на все отчаянные попытки крега вернуть его к жизни в образе Питера Мэттиса. Доремус был готов к чему угодно, но только не к той реакции, которая моментально последовала у Эми после его монолога. Девушка набросилась на него с кулаками и, нанося беспорядочные удары, осыпала тумаками голову, плечи и грудь Доремуса. «Я вас терпеть не могу! На всем белом свете не найти более ненавистного для меня человека! Я не шучу! Я не влюбила вас с самой первой встречи! Вы зазнайка, бессердечный, занудный пижон! И я хочу, чтобы вы об этом знали!» Закончив тираду, Эми слегка пошатываясь, побрела через пастбище к мельнице. Там она остановилась и зарыдала. Доромусу вдруг показалось, что именно так должны плакать обиженные дети, которых не понимает никто на свете. Всю дорогу Эми не переставала всхлипывать. Когда же они сели в автомобиль, она неожиданно обняла Доромуса обеими руками и уткнулась холодным лицом ему в плечо, в новенькую курточку Вилли Сахока, которую тот одолжил Доромусу. Следователь не противился. Он ждал, пока эми наконец успокоится. На него навалилась смертельная усталость. Наверное, он тяжело и серьезно болен. Я я не знаю, как это могло произойти. Но раньше я над этим не задумывалась. Ни разу, за все время. Он что-то там скрывался. Странные навязчивые мысли днем и ночью терзали его. Сколько же времени вынашивал он в голове свои планы. О, Господи, ну что я могу сделать? Как помочь ему? Эми, теперь самое главное — всегда помнить об этом. Крэг действительно болен и чрезвычайно опасен. Теперь же, как никогда... потому что может почувствовать, что мы близки к разгадке его тайны. Эми отстранилась от Доримуса и испуганно обронила. «Питер!» Рядом с Крегом Питер находится в полной безопасности. Пожалуй, он единственный, кому сейчас ничего не грозит. Но как же он мог заставить Питера делать все эти чудовищные вещи? И какое отношение имеет Питер смерти доктора и Хэпа. Здорово, я ничего не понимаю. Думаю, все началось именно с Питера. Ведь он внешне здорово смахивает на Майкла Янга. Да и лет ему примерно столько же, сколько было Майклу, когда тот погиб. Ну, кроме того, насколько мне известно, характеры Питера и Майкла и их темперамент тоже имеют много общего. И вот в жизни Питера появляется Крэг, школьный психолог. Он пытается разрушить стену озлобленности и враждебности, из-за которой Питер потерял дар речи. Схожесть судеб сплачивает их. Ведь и у того, и у другого трагически погибли матери. В последнее время мы только и слышали, как сильно любил свою мать Майкл. Он возненавидел всех, стал непослушным, неоднократно пытался сбежать из дома. А что мы знаем об отношении Крега к матери? Как он воспринял ее смерть? Неужели ему было все равно? Сильно сомневаюсь. Думаю, ему было так же больно и обидно за мать. Вот он и затаил злобу на тех, кто приложил руку к ее смерти. И поклялся отомстить, как и его брат. Но мальчики отличались друг от друга и характерами и темпераментами. А Крэг, видимо, относился к тем, кто, закусив губы, сжимает кулаки и держит все в себе. Кроме того, на плечи ему легли заботы о младшем брате. Он почувствовал ответственность за братишку. Словно весь мир восстал против Янгов, и теперь Крэгу приходилось любой ценой охранять Майкла. Только представьте, как глубоко потрясла Крэга смерть брата. Ведь он не уберег его, потерпел полная фиаско. Да, наверное, он чувствовал себя виноватым в его гибели. Именно так. И с возрастом комплекс вины набирал силу. Но, скорее всего, его психика и не выдержала. Безусловно, все эти годы он страдал. Вы догадываетесь, что может произойти с человеком, который постоянно ощущает на себе вину, который к тому же вынужден скрывать чувства и мысли от других, ежесекундно контролируя свои поступки. Эми немного помолчала, а потом, запинаясь, промолвила. Он может сам себя уничтожить или перенести часть бремени на кого-нибудь другого. Разумеется, как, например, на Элен Коннелли или на Эндрю Бриттона. или на Хепа Ожбрука. Дормос. А почему вы уверены, что это дело рук Крега? Подозрении закралось в тот момент, когда я понял, в какой зависимости от Крега находится Питер. И, кстати, в Амберри, когда я преследовал Питера, Произошла тоже довольно любопытная штука. А я нечаянно дернул за веревку колокола. Он прозвонил 10 а может и 12 раз. И в эту самую минуту Питер встрепенулся, будто очнулся от сна. Выглядел он так, словно плохо соображал, что делает и где находится. Позже, когда я услышал бой колокола в Гринлифском интернате, очень схожий с колокольным звоном в галерее скульптора. Мне вдруг показалось, что все время, пока я его преследовал, мальчик находился под гипнозом, а колокол послужил как бы сигналом к его пробуждению. Ведь школьный колокол звучал точно так же. Я имею в виду, что Питер очнулся от навязанного ему гипнотизером сна. А потом и сам Крэг упоминал о том, что для лечения Питера он активно использует гипноз. Вот тут-то мне и пришла в голову мысль, что Питер по ночам выбирался из своей комнаты и, как кошка, путешествовал по крышам школьных корпусов. Но теперь-то мне становится понятным, почему это так легко удавалось ему. Ведь он проделывал все эти трюки, находясь под глубоким гипнозом. Крэг контролировал каждое движение мальчика, Кроме того случая, в амбаре, когда Питер очнулся и, заметил Крега, кинулся к нему. Что-то подобное и мне приходило в голову. Питеру кто-то наверняка должен был помогать убегать из интерната. Тот, кто имеет разрешение покидать школу и возвращаться на машине в любое время. У него не спрашивали пропуск, ведь его лицо было хорошо знакомо сторожу. «И тогда я тоже догадалась, потому что...» Эми замолчала и, пошатнувшись, уткнулась головой с подбородок Доримусу. «Там, наверху, в изоляторе, когда Питер заболел, Крэг вышел из себя. Да-да, именно так. В это время я находилась в соседней палате, там, где хранят лекарства. Я хотела дать Питеру успокоительное. Мальчик был невменяем и нашла ампулу мепробомата». «Медсестра у нас старенькая и без очков ничего не видит. Она тоже очень переживала за Питера. Отыскав лекарство, я передала ей ампулу, чтобы медсестра подготовила все для укола, а сама вернулась к Крэгу. Он сидел на кровати с Питером, крепко обняв его. И поначалу мне показалось, будто рядом с ними находится еще какой-то мальчик. Я ведь могла не заметить этого третьего парнишку. Мало ли, зачем он мог прятаться в лазарете». потому что я услышала голос «Не надо, Майкл, не надо, ты не погиб». И это был детский голос, голос маленького мальчика, но в комнате кроме нас никого не было. Это говорил Крэг. И голос этот я слышала раньше, несколько дней назад по телефону. Крэг уехал тогда от меня минут за 30 до этого звонка. И я готова поклясться, что это был именно тот самый голос». По телефону он назвался Майклом и заявил, что ненавидит Крэга. Эмми напряглась, и Дор ему скрепче обнял ее. «Боже мой!» — со стоном произнесла девушка. «Мне так страшно!» «А что случилось после того, как вы услышали, что Крэг называет Питера Майклом?» Крэг заметил меня и, повернувшись, Уже своим нормальным голосом спросил, «Ну, что ты так долго возилась там, и где, наконец, медсестра?» И как раз в этот момент в палату вошла сестра со шприцами сделала Питеру укол. Ну, причем дозу вкатила немалую. Я ушла. И старалась не думать о том, что услышала несколько минут назад. Потому что в тот момент меня словно ударили ножом прямо в сердце. Но зачем он использует Питера? почему он уперся, настаивая, что Питер и есть Майкл? Ну что же нам делать? Убрать от него Питера? Я еще раз повторяю, что Питер под присмотром Крега находится в полной безопасности. Потому что психика Крега в огромной степени зависит сейчас от этого мальчика. Мне нужно срочно позвонить. А потом мне понадобится ваша помощь. «Необходимо доказать, что Крэг сумасшедший и способен на убийство. Это будет нелегко, и к тому же времени у нас осталось в обрез». Глава 15 Утро выдалось ясное и прохладное. Эллен накинула свой самый нарядный халат и сбежала вниз по лестнице. Заметив вдруг, что дверь в кабинет распахнута настежь Она застыла, как вкопанная. Только теперь, осознав, что ставший привычным запах сигарного дыма, отсутствовал. Элен заглянула в кабинет. Одязала просто не подушка, на которой спал Доремус, а лежали на диванчике аккуратно сложенные. Сверху Элен заметила записку, а рядом с ней желтый бланк телеграммы. «Элен!» Как вы, наверное, уже поняли из телеграммы, я вынужден ненадолго съездить в Платвилл. Я ведь вырос на руках у Слена и его жены, поэтому не смог отказать им. Я как раз успеваю на семичасовой автобус до Форвуда, оттуда самолетом до Сент-Луиса или до Дьюбюка. А из аэропорта добраться на машине до их дома пара пустяков. Если я уложусь вовремя, то вернусь завтра вечером, но поздно. А вчера мы выяснили кучу прелюбопытнейших подробностей. Если они вас интересуют, позвоните шерифу Милсу, и он ведет вас в курс дела. Ничего не бойтесь, Доромус. Прочитав загадочную фразу «Ничего не бойтесь», Элен покачала головой. Она бегло перечитала записку, а затем взглянула на телеграмму. «Дядюшка Суэн серьезно болен. Если можешь, приезжай. Мы тебя любим. Мэда». Нахмурившись, элен прошла в гостиную. Она колебалась, раздумывая, стоит ли звонить в такой ранний час шерифу. Внезапно приняв решение, она подошла к телефону и быстро набрала домашний номер и наканился. На спортивной площадке в полном разгаре кипел футбольный матч. Мальчишки, которые не испытывали интереса к игре, бесцельно шлялись вдоль школьных стен. Завидев «Мустанг» Эми они приветливо помахали рукой, но девушка, казалось, даже не заметила их. Неподалеку она заметила «Шевроле Крега. Обогнув здание, она по тенистой аллее добралась до входа и решительно вошла внутрь. На первом этаже не было ни души. Эми на цыпочках направилась в свой кабинет. Выдвинув ящик письменного стола, Она принялась искать ключ от кабинета Крэга, который тот вручил ей пару месяцев назад. В душе Эми надеялась, что не найдет ключ, но тот лежал на своем обычном месте. К нему была прикреплена Берта с номером. Кабинет Крэга располагался в самом конце коридора. Эми тихонько постучала в дверь, подождала немного. Постучав еще раз, убедилась, что внутри никого нет. Ставила ключ в замоченную скважину, и робко вошла в кабинет. Здесь было темно. Слегка раздвинув шторы она выглянула в щелочку. Как нужны были ей сейчас доказательства, что Крэг, ее любимый Крэг, безумен? Что Майкл Янг и Питер Мэттис непостижимым образом перемешались у него в голове? и доказательства добыть может только она. Если допустить, что Крэг останется на свободе, кто сможет предугадать его следующий шаг? Эми рылась в ящиках письменного стола. Чего только здесь не было. Девушка обнаружила записную книжку Крега и внимательно пробежала ее глазами, отыскивая хоть малейшие упоминание о Питере. Копаясь в ящиках, Эмми то и дело посматривала на часы, с ужасом думая, как стремительно движутся стрелки циферблата. Девушка не знала, где в данный момент находится Крэг, когда он вернется в свой кабинет. А вдруг именно сейчас Крэг на пути сюда? Эмми подняла голову, взглянула на шторы и, закусив губу, выдвинула следующий ящик. В нижнем ящике стола лежала коробка с дюжиной газет. переносной магнитофон фирмы «Волензак» находился тут же, рядом. Эми опустилась на корточки и внимательно просмотрела кассеты. Ни на одной из них она не обнаружила наклеек. Сначала она решила прихватить пленки с собой и без всякой спешки прослушать их у себя. Однако пришла к выводу, что затея эта довольно опасная. А девушка почувствовала в душе страшную пустоту. И тут взгляд ей упал на магнитофон. Крэг, видимо, пользовался им совсем недавно. Не раздумывая, эми нажала на кнопку. Лента крутилась бесшумно, и вдруг из динамика послышался голос. «Я убью тебя, шериф! Я убью тебя! Убью тебя! Я прострелю твое проклятое брюхо, если ты не оставишь в покое мою мать!» Эми остолбенела, услышав грубую брань. Судя по голосу, слова произносил ребенок. «Ты оставишь ее в покое. Ты не прикоснешься больше к ней своими вонючими лапами. Я отучу тебя!» Эмми нажала на стоп. Она чувствовала, как кровь стынет в ее жилах. Слезы подступили к глазам. И тут она увидела Крэга. Вместе с Питером тот проходил мимо столовой. Крэг неизменной трубкой во рту, направлялся в сторону административного корпуса. Эми, стримглав, промчалась вдоль коридора, добежала до своего кабинета и с ходу бросилась на диван, который жалобно заскрипел под ней. Теперь она поняла, каким образом Крэг мог находиться у дома Элен в то самое время, когда звонил Майкл. Он просто записал голос на пленку, а Питер в этот момент дома у Крэга набирал нужный телефонный номер и просто запускал магнитофон. Нетвердой походкой Эми двинулась в сторону лестницы и начала спускаться. В потном кулаке девушка судорожно сжимала ключ от кабинета Крега. Крег тщательно задернул шторы и включил настольную лампу. Сдержанный его голос озвучал тихо. Питер сидел рядом в маленьком кресле с подушечками для головы, положив ноги на невысокую скамейку. Голова его безвольно склонилась на бок, глаза были закрыты. В считанные секунды мальчик погрузился в глубокий гипнотический сон. Питер походил сейчас на восковую фигуру. «Твоя мама здесь, Питер», — произнес Крэг. «Она здесь?» комнате. И ты счастлив видеть ее. Ты очень рад. Она совсем близко. Ты ее очень любишь. Постепенно лицо Питера осветила нежная улыбка. Но она тут же пропала, и он зашевелился во сне. Крэг придвинулся к нему поближе и нахмурился. «Все в порядке, Питер. Ты рядом со своей мамой. Сегодня ты будешь с ней разговаривать». «Ты очень хочешь поговорить с ней!» «Это произойдет очень скоро, Питер!» Крэг бесшумно поднялся со своего места и, обойдя стол, встал рядом с креслом Питера. «Ты помнишь ее голос?» «Вот она беседует с тобой!» «Что она говорит тебе?» «Попробуй вспомнить и рассказать об этом и мне!» Голова Питера раскачивалась на подушке. Губы приоткрылись, но из груди вырвался лишь тяжкий вздох. Крэг бросил тоскливый взгляд на окно, а затем снова сосредоточил все внимание на Питере. «Пожалуйста, попробуй! Пожалуйста, поговори со мной!» Питер застонал, но опять не произнес ни слова. Крэг в отчаянии потер глаза руками. «Ты не хочешь мне помочь?» Питер ты От сильного порыва ветра задребезжали стекла. «Ну, давай, попытаемся еще раз. Хорошо?» И тут лицо Крэга исказилось. Ярость проступила на нем. Крэг резко подался в сторону мальчика. Ветер, будто угрожая, завыл еще сильнее, пытаясь остановить безумца. вздрогнув Крэг застыл на месте. А сердце его уже долгие годы царствовала вечная суровая зима. Нет, этот шум доносился не с улицы. Это бушевал его собственный мозг. Споткнувшись, Крэг рухнул на пол рядом с Питером. Внезапно в его замерзшем ледяном сердце ожил погибший одиннадцатилетний мальчуган. «Майкл! Майкл! Вернись!» Снова и снова повторял Крэг в катаясь по полу. Крэг пополз к креслу. Каждое движение давалось ему с огромным трудом. Он попытался было встать на ноги, но не удержал равновесия и, повалившись рядом с мальчиком, расплакался. Захлебываясь в рыданиях, он не мог выговорить уже ни слова, так же, как и Питер, спящий в кресле. Но вот звуки стали членораздельными. Вскоре уже можно было разобрать не только отдельные слова, но и целые фразы. Но только сейчас это был совершенно другой голос, голос подростка. «Послушай, что Майкл сделал для тебя, мамочка, а я ему помогал. Мы сегодня ходили к ручью. Он так разлился, ты бы только видела. А на дереве мы видели большую черную змею. Майкл подплыл прямо под ветку, где она притаилась, а змея ничего не заметила». Некоторое время Крэг, еле переводя дыхание, так и лежал на ковре в темном кабинете. Внезапно он сел на ковре и прислушался. Внимание его снова привлек спящий мальчик. Когда он опять заговорил, стало ясно, что фразы могут принадлежать только взрослому человеку, хотя тембр голоса оставался по-прежнему мальчишеским. «Я знаю, почему ты не хочешь отвечать мне. Я ведь все понимаю, Майкл». ведь то я позволил им уйти маму. Но я ведь нашел тебя, а это очень важно. Мы все считали тебя погибшим, но оказалось, что мы ошиблись. Ты скоро отзовешься, Майкл, верно? После того, как месть исполнится. Ее-то я приберег напоследок. Я знаю, Майкл, что ты бы очень хотел помочь мне сегодня. Я знаю, ты тоже хочешь убить её. и она вполне заслуживает смерти. И она получит сполна. Мы опять позвоним ей по телефону, и тогда я скажу так. Голос его звучал совсем по-детски. Тетушка Элен, это звонит Майкл. Я должен обязательно встретиться с вами. Что-то страшное произойдет сегодня с Крэгом. Пожалуйста, приезжайте быстрее. Я сейчас возле дома Крэга. Крэг мельком взглянул на спящего мальчика и, довольный собой, хихикнул, прикрыв ладонью рот. Затем он вышел в коридор и направился к кабинету Эми. Эми стояла у письменного стола. Услышав шаги, девушка вздрогнула, повернулась к Крэгу и чуть было не подпрыгнула от испуга. «Мне помнится, я давал тебе ключ от своего кабинета, а теперь прошу немедленно вернуть его». Взгляд его словно буравил Эмми насквозь. Никогда, даже в кошмарных снах, Эми не видела его таким. Она тщетно селилась найти хоть какую-нибудь зацепку, чтобы дать ему отпор. Однако на ум так ничего и не пришло. Эмми лишь молча покачала головой и крепче сжала в кулаке ключ. Улыбка на губах Крэга исчезла. Он медленно приближался к столу. Уставившись на Эми, он как будто пытался сжечь ее взглядом. Девушка так сильно стиснула кулак, что костяшки пальцев побелели от напряжения. «Проклятая шлюха!» — презрительно бросил Крэг, будто речь шла вовсе не об Эми, а той, которую он так любил. «Ты самая обычная шлюха, не более!» «За что? За что ты меня так обижаешь?» Уэмми перехватило дыхание. «За то, что я любила тебя!» «Верни ключ, или я сейчас сломаю тебе руку!» Эмми разжала кулак, и выскользнувший ключ звякнул о стеклянную крышку стола. «Вот, забирай свой ключ, Крэг. Я хочу... Мне необходимо поговорить с тобой!» Крэг метнул на ключ бешеный взгляд. Эмми не следила за его движениями. Ее больше интересовало выражение его глаз. На долю секунды его пальцы застыли возле ключа. Вдруг Крэг схватил со стола пресс-папье размером с бейсбольный мяч. Прелестная стеклянная бабочка, раскрашенная в черный и оранжевый цвета. В этот момент эми ласково коснулась другой руки психолога и умоляюще попросила. «Крэг, нам очень надо поговорить!» И тут... Он с размаху ударил ее по уху тяжелым пресс-папье. Эми издала невнятный горловой звук и пошатнулась. Оседая, она все еще пыталась удержаться за его пиджак, уставившись на Крэга широко раскрытыми глазами, в которых застыло удивление. — А я не желаю с тобой разговаривать! — откровенно признался он, повышая голос. И тут же нанес второй удар по голове. В тишине маленького кабинета раздался хруст. Золотисто-оранжевая бабочка раскроила череп несчастной девушки. Хлынувшая из раны кровь, тут же окрасила светлые волосы. Несколько секунд Крэг в отупении наблюдал эту картину. Затем поставил пресс-попье на место, нагнулся и крестя поднял Эмми на руки. Он опустил девушку на ковер, но только с другой стороны письменного стола. Правда, спрятать тело так не удалось, одна нога выглядывала из-за стола. Крэг вернулся, согнул ногу в колени, теперь тело не так скоро обнаружат, и покинул кабинет. За все это время Питер так и не переменил позу. Он по-прежнему сидел в красном кресле, безвольно сложив ручонки на коленях. Крэг опустился перед ним на корточки, нежно погладил мальчика по голове и, услышав его стон, тихо произнес. «Прости меня, Майкл, мне очень не хочется брать тебя сегодня с собой, но это необходимо». Глава 16 На вершине горы Доремус устроил себе отличный наблюдательный пункт. Год назад на этом месте лежал огромный валун, но совсем недавно он скатился отсюда прямо к подножию, и сейчас ничего не мешало следователю разглядывать все то, что происходило внизу. Доремус тщательно изучал территорию. Окон не было видно, зато металлическая крыша отливала в лунном свете серебристым сиянием. А вдруг на крыше появилась фигура мальчика. Он стоял не шевелясь, и в лунном сиянии был виден как на ладони. Доремус почувствовал, что у него перехватило дыхание. Сильный порыв ветра чуть не сбил мальчика с крыши, но тот удержал равновесие и быстро понесся по крыше, словно наперед, зная, что делать. Добежав до стены, мальчик глянул вниз. «Осторожнее, малыш!» — пробормотал Доремус. «Может, раньше тебе не раз приходилось карабкаться по стенам, но все же постарайся проделывать эти трюки поосторожнее». Мальчик сделал еще пару шагов, и, крепко уцепившись за лиану, начал сползать вниз, пока не исчез из виду. Доромус тщетно пытался определить, куда же делся Питер. И тут следователь увидел его. Тот мчался по тропинке к автомобильной стоянке, огибая административный корпус. Доромус направил бинокль на «Шевроле Крега» и увидел, что психолог уже стоит рядом со своей машиной, поджидая мальчика. Он быстро переговорил о чем-то с Питером, положив тому руку на плечо, а затем, распахнув дверцу, пропустил мальчика на переднее сиденье. Но сам почему-то не сел за руль, а торопливым шагом направился к зданию. Доромус тут же потерял его из виду. Он опустил бинокль, пытаясь дать глазам хоть минутную передышку. Может быть, в корпусе существовал и черный ход, и запасной выход, к примеру, через подвал? Но как следователь не старался... Он так ничего и не обнаружил. Доромус глянул на светящийся циферблат 9 минут 11 В 10 часов 20 минут Крэг появился вновь, и на этот раз он нес на руках Эми. Расстояние их отделяло приличное, и Доромус не мог определить, что с девушкой. Поднимая крышку багажника, Крэг подхватил Эми под мышки. Лампочка в багажнике, к сожалению, не горела. Разом... Следователь сделал вывод, что в лучшем случае Эми находится без сознания, но ну а в худшем — это уже труп. Ненависть, которую Доремус вдруг испытал сейчас к Крегу походила на самый чудовищный приступ мигрени. Он наклонился, поднял рацию и положил ее на колени. Вызывая и накомился, он ни на секунду не сводил глаз с Шевроля Крега. «Начинаем операцию. Кроме того, есть кое-какие осложнения. Крэх собирается выехать с территории интерната. Питер Мэттис в машине скорее всего, лежит, так что сторожу ворот не заметит его. Эми находится в багажнике». «В каком она состоянии?» «Не знаю. Полчаса в багажнике она в любом случае задохнется. Внимание! Он тронулся. Сядьте ему на хвост, но только незаметно и никакой иллюминации». Он может легко впасть в истерику. У нас все готово. Мы уже в пути. Прихватив рацию, Доремус зашагал вверх по склону. Он уложил рацию, пристроил фонарь как дополнительную фару и, рывком заведя мотор, пониже опустил голову, чтобы ненароком не налететь на низко свисающие ветви, рванул мотороллер. Следователь потерял счет времени. В уме он, правда, прикинул, что до главного шоссе, которое пересекает дорогу, ведущую в Шейдз, ему потребуется минуты четыре. Именно на этом перекрестке Милс решил устроить засаду. Машина стояла посреди дороги. Обыкновенный автомобиль, без единого полицейского атрибута. Рядом возились двое мужчин, не дать не взять, забарахлив мотор. План Милса сводился к следующему. Шериф, помахал рукой Крэгу, попросит того остановиться и помочь ему разобраться в моторе. Приблизившись к «Шевроле», «Милс» выхватит пистолет и одновременно наведет на Крэга яркий фонарь. Этот план вполне мог сработать. Но, с другой стороны, Крэг ведь может и не остановиться. Он промчится мимо, задавив по дороге парочку случайных прохожих. К тому же у него наверняка есть пистолет. Однако из всех вариантов «Милс» с Дорремусом все-таки остановились на этом. Он казался им наиболее безопасным. «Ну, похоже, местечко мы выбрали, что надо», — начал шериф. «Неплохое прикрытие, да и фарами у нас не ослепит». «Как только вы вытащите Крэга из машины, я займусь мальчиком». «Хорошо». «А ваши ребята, они не отстали от него?» «Думаю, они держатся на расстоянии, ярдов тысячу не ближе». «Крэг не подозревает о погоне, но если вдруг решит улизнуть от нас, они сразу же преградят ему путь». «Возможно, все будет именно так», — согласился Доремус. Вокруг стояла полная тишина. Доремус залег у дороги. Прошло еще минуты три. Милс, переступаясь ноги на ногу, сплюнул на асфальт. Его помощник начал кипятиться. «Где же он, черт подери?» «А может, он шину проколол?» — предположил Милс. Доремус осмотрел дорогу. К ним приближалась полицейская машина с покашенными фарами. «Проклятие!» — мрачно выругался Милс и посигналил фонарем. Полицейский автомобиль прибавил газу и затормозил рядом с ними. Доромус неторопливо поднялся на ноги. Полицейский за рулем высунул голову из окошка. «Я думал, вы уже схватили его. Где же он?» «Тебе лучше знать». «Вы не встретили его по дороге?» — удивился Доромус. «Да нет же, черт возьми!» «Господи, куда он мог деться?» «Понятия не умею!» «Чак, принеси ко мне карту!» Когда Милс начал разворачивать автомобильную карту, прямо на багажнике своего понтяка водитель включил фары. «Ну, тут один-единственный подъезд к этой точке от интерната. Но эта дорога довольно грязная. С реки там бесконечно дует ветры, а в конце вас подстерегает огромных размеров яма». с водой наполовину засыпанная гравием. Начинается через четверть миля от Биг Даймонда и заканчивается на отметке 60. Значит, сейчас Крэг едет по этой чертовой дороге. Возможно, только дело в том, что полгода назад мы частично забаррикадировали эту дорогу. Весенний разлив расшатал мусс над речкой, он может рухнуть в любой момент. И Крэг должен знать об этом. А если он все же попытается проехать по мосту? А «На чем он там едет? На игрушечной машинке, что ли?» «Ну, тогда непременно проскочит благополучно. Лично я и пешком бы побоялся пройти по такому мостику». «А почему вы решили, что он свернул с главного шоссе?» «Вероятно, Крэг что-то заподозрил». «Или, может, он искал место, чтобы... чтобы избавиться от тела», — закончил Доремус. «Да уж». Это яма с водой — идеальное место. Но ведь существуют и другие укромные места, где тело не скоро отыщут. Возможно и следующее. Крэг притормозил возле ваших заграждений и выключил фары. Остановил машину и выключил фары, потому что, ну, скажем, ему понадобились минута или две, чтобы все тщательно обдумать. Его распоряжение — уйма дорог. Крэг может находиться где угодно. Водитель развернул автомобиль, резко взвизгнули шины, и машина умчалась прочь. Я велел Брайанту и Майк Лэмору поискать его на этой стороне моста, объяснил Милс, подходя сзади. Еще, если им все-таки удастся обнаружить Крэга, пусть немедленно хватают его, но если его и там нет, они обыщут территорию интерната. «Вы поедете с нами, Доримус?» «Нет». «О чем вы задумались?» «Я думаю о том, что же все-таки Крэг сделал с Эми Что же он задумал?» «Пока мы из стороны в сторону будем метаться в поисках его автомобиля, он преспокойно выйдет на следующую жертву. Элен». «Конечно, я могу вызвать подкрепление», — вздохнул Милс. «Но что это даст?» Даже если мы выставим у дома Коннелли усиленную охрану. А пока что этого делать не надо. Я думаю, у нас в запасе имеется еще часик, пока Крэг доберется до Элен. Пусть Брайант и второй помощник покрутятся на дорогах, а я поеду на мотороллере в городок. Надеюсь найти Элен. Боюсь, что сейчас самое время открытия глаза на любимого племянничка. На горе... Стояло всего несколько домишек, потому что к ее вершине вела одна единственная дорога, да и та неасфальтированная А в одном из домов уже два года жил Крэг, и именно к этому дому подъехала встревоженная Эллен. Сегодня на ее долю выпала куча испытаний, и дорога, как всегда, оказалась размытой, и звонок этот, ну, звонок, конечно же, от Майкла. Не колеблясь ни секунды, элен схватила в охапку свою сумочку и плащ и тут же выскочила из дома. Уже по дороге женщина с досадой подумала, что не лишним было бы предупредить шерифа, куда она поехала. Но дело не терпело промедления, элен серьезно опасалась за жизнь Крэга. Его автомобиль она заметила сразу. Машина стояла на обочине. элен затормозила и, припарковав свой автомобиль рядом, выбралась наружу. Ветер чуть не сбил ее с ног. Эллен слегка наклонилась вперед, чтобы легче было идти, и нерешительно сделала несколько шагов к дому. Она даже не сообразила, что позабыла выключить фары. А внезапно ветер ослаб, словно кто-то удерживал его поначалу, а теперь выпустил, и он, как цепной пес, оказавшийся вдруг на свободе, сразу же присмирел. Потыкаясь, Элен добралась, наконец, до высоких ворот. Она с изумлением подумала вдруг о том, как Крэг умудряется жить здесь под завывание ветра. Вспомнив о Крэге, Элен опять заволновалась. Она отвела взглядом длинную стену, но не увидела ни одного светящегося окна. «Крэг, где ты?» Ветер снова затих, и где-то поблизости Элен услышала вдруг негромкий детский смех. Она резко обернулась и сразу же увидела мальчугана в ковбойском костюме, красной шляпе с широкими полями, завязанной под подбородком, в жилетке из искусственной кожи с шерифской звездой и расклешенных штанах из ткани, имитирующей шкуру бизона. Мальчик наставил на Элен игрушечный револьвер. Вздрогнул от неожиданности, Элен чуть было не свалилась с каменистой тропинки вниз, туда, где начинались железные ступеньки лестницы. Когда она пришла в себя, мальчик уже и след простыл. Элен пригляделась к темным силуэтам деревьям, но так никого и не обнаружила там. И тут, за подстриженным в форме кубок устом, мелькнула красная ковбойская шляпа. «Иди сюда», — еле выговорила Элен. «Я хочу... Кто ты такой?» Она сама уже догадалась, кто это, но его имя никак не всплывало в памяти. Но главное, что это не Майкл. На душе потеплело. «Разумеется, это не Майкл». «Да, но ведь звонил-то ей именно Майкл». Эллен спустилась на террасу, где только что видела мальчика. Внезапно она снова заметила его. Он стремительно выскочил из-за высокого дерева и спрыгнул на другую террасу. «Иди сюда. Пожалуйста». «Мне надо поговорить с тобой. Где Крэг?» Элен застыла в нерешительности. Что же стряслось пронеслось у нее в голове? А вдруг неведомая волна страха захлестнула ее. «Мальчик!» — громко позвала Элен. И в тот же миг из подсознания выплыло имя. «Питер! Ну хватит дурачиться! Мне надо с тобой поговорить!» Обернувшись, она проследила взглядом, как Питер, словно настоящий ковбой, из какого-то крутого вестерна, перебегает с места на место, стараясь оставаться невидимым. Ален направилась в его сторону. Высоко над головой тускло мерцали далекие звезды. Она продолжала двигаться вперед. Краем глаза она внезапно уловила движение в застекленной галерее. «Собака?» «Ну, собаки...» не передвигаются так неуклюже. Позади не смолкала веселенькое хихиканье Питера. Она перестала оглядываться на этот дурацкий смех. «Крэг!» — еще раз позвала Элен. Тень метнулась в сторону и замерла. И тут она поняла — это и есть Крэг. Только стоит он почему-то на четвереньках. Наверное, ему плохо... — подумала Элен, и немежко бросилась к лестнице. И тут тишину прорезал истошный горловой вопль. Звук его словно электрический удар поразил Элен. Она подняла голову и увидела Крега. На нем почти не было одежды, но Элен поразила не ее отсутствие, а дикий какой-то первобытный вой, не прекращавшийся до сих пор. Она почувствовала, как ее язык словно распух и в буквальном смысле прилип к небу, а в сердце спились тысячи иголочек. Лен поняла, где она слышала подобные безумные выкрики. Так во всех вестернах звучал боевой клич индейцев, когда те готовились напасть на поселенцев. Медленно и с достоинством, как полагается вождю, Крэг высоко поднял руку — Холодно сверкнуло лезвие большого ножа. Крэг начал спускаться. Вот он опять напружинился, готовясь к прыжку, и через мгновение очутился в футах в пяти от Элен. Она с ужасом разглядывала боевую окраску на лице и груди крега длинные черные полосы. Внезапно у нее в глазах потемнело. Все вокруг приняла неясные зыбкие очертания. И только огромный охотничий нож Элен видела отчетливо. Все внутри у нее сжалось от страшного предчувствия. «Ну, хватит!» — хотела было выкрикнуть она. «Не подходи близко, это просто смешно!» Но слова только лишь промелькнули в ее мозгу. Так же, как и ужасная догадка, что происходящее... Дело отнюдь не шутошное, и что Крэг сейчас убьет ее. Весь окутанный клубами черного дыма, Доромус приблизился к воротам. Он тут же узнал автомобиль Элен с зажженными фарами и припарковал свой мотороллер прямо за Шевроле Крэга. В ушах звенело от завываний и треска мотороллера. Прыгнув на землю, Доремус тут же бросился к машине Крега. Багажник оказался незапертым. Там, скорчившись, лежала Эми. На светлых волосах темнели пятна крови. Впрочем, это могла оказаться и грязь. Вытащить девушку оказалось делом нелегким. Доремус боялся сделать ей больно. Одну руку он просунул девушке под мышку, а другой подхватил ее под бедра, чуть потянул на себя, повернул на спину и, наконец, извлек Эмми из багажника. Голова ее безжизненно откинулась назад. Он так и не смог определить, задохнулась ли девушка в багажнике, кожа ее была холодной. И вдруг где-то неподалеку раздался истошный и протяжный крик «Элен!» Доремус рывком распахнул дверцу «Шевроле» и бережно опустил Эми на сиденье лицом вверх. Захлопнув дверцу, он достал из-за пояса кольт и внимательно посмотрел на дом. Сначала следователь ничего не смог разглядеть. Снова раздался крик «Элен», затем последовали странные звуки, похожие на треск детских хлопушек. «Пистоны», — решил Доремус и помчался к забору. Через несколько мгновений он стоял уже возле самого дома. Сначала следователю показалось, что в саду вообще никого нет. Но вот опять подул ветер, и кроны деревьев зашелестели. И тогда Доромус увидел три застывших силуэта. Питера в колбойском костюме, Крэга, почему-то полуобнаженного, Оба замерли на нижней террасе у подножия огромной скалы, примыкавшей к дому. Элен, видимо, упала и теперь пыталась подняться на ноги. Она находилась на грани истерики, и крики ее перешли в жалобные всхлипывание. Доромус увидел, как над Элен склонился Крэг, а в его руке блеснуло лезвие ножа. Женщина завизжала. Доромус вкинул кольт и прицелился Однако внезапно налетевший чудовищный ветер рванул в сторону руку Доромуса, и теперь дуло револьвера было нацелено на Питера, застывшего на месте. «Убегай, Питер!» — заорал следователь. «Беги отсюда!» Услышав эти слова, мальчик бросился в сторону Крэга, и как хорошо вымуштрованная мартышка тут же оказался верхом на нем. Крэг пошатнулся и опустил руку с ножом, а Элен ничком рухнула на землю. Доромус так и не разобрал, успел Крэг нанести удар или нет. Сломя голову, он понесся вниз по пологим ступеням, ведущим сад. «Майкл!» — детским голышком окликнул Питера Крэг. «Ну-ка, слезь с меня, Майкл! Ну, дай мне, наконец, покончить с ней!» Он сбросил со спины ребенка и вновь угрожающе занес кинжал над распростёртой на земле женщиной. Но в то же мгновение Питер обеими руками вцепился в его ноги и не давал сделать ни шагу. Крэг, высвободив ногу, со всего размаху пнул мальчонку. «Не надо!» — зарыдал Питер. «Мне больно! Не надо! Не надо!» Крэг поднял голову, и заметил бегущего к ним Дорэмуса. Психолог яростно отшвырнул Питера сильнейшим ударом ноги, и мальчуган отлетел прямо к скалистой стене, а Крэг кинулся к дому. Теперь, когда Питер оказался в стороне, Дорэмус решил выстрелить. Прицелившись, он нажал на курок. «Осечка!» Затем раздался выстрел, но Крэгу хватило доли секунды, чтобы увернуться. Доромус бросился на нижнюю террасу, туда, где начиналась асфальтированная дорожка. Он опустился на колени рядом с Элен. Женщина лежала на земле без сознания. Следователь бережно приподнял ее за плечо и заметил кровоточащую рану. Всего в паре дюймов от шеи. Питер раскачиваясь, как самнамбула, сидел и однообразными движениями потирал ушибленную голову. «Теперь ты у нас будешь шерифом», объявил Доримус, обручая мальчику игрушечный револьвер, который тот выронил при падении. Взглянув вверх, следователь увидел, как Крэг, низко пригнувшись, крадется вдоль галереи. Он находился уже почти у выхода, когда Доримус, кинул свой кольт и, наспех прицелившись, выстрелил. Пуля, просвистел перед самым носом молодого человека, выбила из стены здоровенный кусок бетона. В следующий момент Крэг, выскочив из галереи, распахнул ворота и скрылся. Очередная пуля спустя мгновение впилась в дерево. Доромус. Бросился вслед за Крэгом. Футов десять отделяли следователя от калитки, когда он услышал, как взревел мотор Chevrolet. Взвизгнули шины, и Крэг рванулся с места. Внезапно послушался страшный скрип тормозов, и ночную тишину прорезал оглушительный скрежет. Две машины лоб в лоб столкнулись на полном ходу. Доромус Добежал до ворот и увидел разбитый автомобиль и накомился с одной горящей фарой. Машины врезались друг в друга как раз на выезде, где места едва хватало для одного большого автобуса. «Шевроле», отброшенный вправо на пару футов, сбил кирпичный столбик и загубил часть бесценного забора. В наступившей тишине было слышно лишь шипение пара, вырывавшегося из пробитого радиатора в автомобиле шерифа. Затем раздался протяжный металлический скрежет. Это открылась дверца со стороны водителя пантеака, и оттуда, пошатываясь, выбрался помощник Милса, Чак. Он крепко прижимал к себе левую руку чуть ниже локтя. Молодой человек сделал еще пару неуверенных шагов, упал на колени и, перекатившись на бок, так и замер, прижавшись щекой к холодному асфальту. Доромус, прихрамывая, добрался до противоположной дверцы, искорюженного понтиака и распахнул ее. Инок Милс с трудом оторвал голову от приборного щитка. Нижняя губа его была здорово разбита, и кровь тонкой струйкой стекала по подбородку. Инок пару раз стряхнул головой и, словно о чем-то сожалея, заявил Доремусу. «Кажется, нам следовало чуток повременить». Доремус помог ему выбраться из автомобиля. «Со мной все в порядке», — успокоил следователь Амилс. «А что там с Чаком?» Вырубился пока. Они обошли автомобиль и приблизились к Чаку. И только теперь... Доремус вдруг обратил внимание на клубы дыма, поднимавшегося вокруг «Шевроле». Следователь шагнул к автомобилю и застыл на месте. Крэг Янг, словно выплыв из сизого дыма, пошатываясь, шел прямо на них. Боевая пунцовая раскраска сбила следователя с толку, и он не сразу понял, что Крэг... Раненый, это течет кровь из его виска. Но самым непостижимым было то, что Крэг продолжал сжимать в руке кинжал. Доремус направил дуло револьвера прямо ему в грудь. «Бросай!» — коротко скомандовал следователь. Крэг замер и подозрительным взглядом обвел мужчин. Рука с ножом дернулась и угрожающе поползла вверх. Доромус хладнокровно взвел курок. «Это еще что за маскарад?» — удивился Милс, изумленно разглядывая Крэга. «Где его барахло?» «Отважные воины не носят одежды, верно, Крэг?» «Кстати, с твоей тетушкой Элен все в порядке. Ты только слегка поранил ей плечо. А теперь бросай нож. Сыграем в другую игру. «Это уже всем порядком осточертело?» В ответ Крэг издал боевой клич и, бросившись на мужчин, метнул нож. Тот рукояткой угодил в бок инаку Милсу, и шериф отступил назад, оседая на колени, словно его оглушили. Крэг внезапно развернулся и помчался в противоположную сторону, к известняковому утесу. Дорэмус. Медленно поднял кольт и тщательно прицелился. И тут же опустил револьвер. Крэг ловко, покошачьи, карабкался вверх по крутому склону. Следователь засунул кольт за пояс и помог Милсу подняться на ноги. «Куда это его черт понес?» — проворчал шериф, потирая шишку на лбу. «А, я думаю, Крэг и сам не знает». «Куда-то вверх?» Но что он надеется улизнуть?» «Только вряд ли ему это удастся?» В полном молчании наблюдали они, как психолог продолжает карабкаться вверх. Они слышали, как Крэг рычит и хрипит от ненависти, как скребут его ногти мягкий, податливый известняк. Крэг находился уже на высоте футов тридцать и казался снизу хрупким существом, на фоне грозной и величественной скалы. Каждым дюймом своего тела он пытался вдавиться в известняк. Раздался отчаянный вопль, и Крэг сорвался вниз, увлекая за собой целое облако известняковой пыли. Он падал, словно птица, широко раскинув руки, будто из последних сил пытаясь уцепиться за что-нибудь, удержаться любой ценой. Крэг рухнул на асфальт, коснувшись его сначала ногами, а через долю секунды и голова его ударилась о поверхность дороги в мгновение ока, раскрошившей его череп. Вдруг Доримус услышал какое-то царапание, Звук доносился из «Шевроле», который слегка дымился. Открылась правая дверца, и Доромус увидел руки, растрепанные белокурые волосы. эми с трудом выбралась из машины и встала на ноги. Пошатнувшись, она тут же оперлась о «Шевроле». Девушка удивленно уставилась на поваленный забор Затем перевела взгляд на осколки известняка у своих ног и увидела тело Крэга. Дор ему столько и успел подумать, как же я забыла о «Кто-нибудь, пожалуйста, помогите мне!» Ослабевшим голосом взмолилась девушка. Ноги ее подкосились. и она рухнула на руки Доремуса. Глава 17 Эми проснулась в коттедже, где они проводили свой медовый месяц. Сознание возвращалось к ней вместе с шумом ласковых волн, набегавших на песчаный пляж всего в нескольких ярдах от окна. Минут десять она блаженствовала. Кондиционер был отключен, но все в комнате дышало свежестью. Эми скинула с себя прозрачную ткань, которую лишь с большой натяжкой можно было назвать ночной рубашкой, и та плавно опустилась на громадную кровать, где всего пару часов назад спал Доромус. Посреди ночи его вдруг одолела навязчивая мысль, будто не вся еще рыба выловлена. И он, поднявшись ни свет ни заря, побрел на рыбалку. Эми покачала головой. Такое пристрастие к рыбной ловле она встречает впервые. Эми прошла в ванную, чтобы принять душ. Потом она пошарила в шкафу и достала голубые шорты и яркую блузку. Одевшись Эмми вышла на веранду. Солнце светило ей в спину, но пока еще было не очень жарко. На аккуратно подстриженном газоне и на пальмовых ветках переливались радужными искрами дождевые капли. У берега покачивалась большая лодка. В ней сидели двое мужчин. Увидев мужа, она снова тепло улыбнулась. На пороге появился высокий официант, в белоснежном фраке. На голове он осторожно держал поднос с завтраком. Официант опустил поднос на маленький стеклянный столик. «Доброе утро, мэнс!» «Доброе утро, джон «Как ваши ожоги?» «Сегодня, кажется, уже гораздо лучше!» Она обвела грустным взглядом покрасневшую и шелушащуюся кожу на бедрах. «Да, вроде полегче. Мне всегда казалось, что я отлично переношу солнце, но, видимо, я не умею правильно загорать». «Да, мэн, солнцемные майки ядреные. Но вам еще повезло. Случаются такие ожоги, что несчастных даже увозят в больницу. А вы можете наслаждаться солнцем здесь, сидя в тени?» «Да», — согласилась она. «Мне действительно повезло!» Официант набросил на столик на крахмаленную скатерть, составил под носа блюда и зашагал к гостинице. Она налила себе горячего кофе и продолжала следить за лодкой. Когда, наконец, мужчины выбрались на берег, она стремительно бросилась к ним навстречу. Доромус в рыбатких сапогах, плавках, и огромной соломенной шляпе, помогал своему напарнику вытаскивать лодку на берег. «И кого же вы поймали?» — спросила она. «Акулу, мэм, настоящую акулу!» «Что?» «Это Мако, она не нападает на людей», — пояснил Доромус, нагибаясь в лодку и подхватывая добычу. Конечно, акула смахивала на своих свирепых сестриц с газетных и журнальных фотографий. Однако эта рыбешка была не более трех футов длиной. «А я-то считала, что мальков принято выкидывать обратно в море!» — воскликнула она. Дормус рассмеялся. «Да, но они не хотят больше расти. А не желаешь ли взглянуть на зубки этого малька?» «Ух ты!» «Подожди, я сейчас принесу фотоаппарат!» Эми помчалась обратно в коттедж. Схватила фотоаппарат, задержалась на минутку, наливая мужу кофе и тут же кинулась обратно к лодке. Отдышавшись от быстрого бега, Эми заставила мужчин подойти к акуле и сфотографировала их. Затем Фредди забросил рыбину в лодку и отчалил. «А завтра!» — весело крикнул он на прощание — Мы поплывем за скумбрией. «Фредди, я на вас рассчитываю», — отозвался Дорему. «Я думал, ты сегодня не проснешься раньше полудня», — проворчал он. «А я не собиралась. В морском прибое есть что-то завораживающее. Плеск волн может вытащить из самой мягкой и теплой постели». эми чмокнула его в шею, ощутив на губах, Горьковатый привкус соли. Всего за какую-то неделю Доромус успел приобрести восхитительный золотистый загар, а ей приходилось мучиться, сидя в тени на веранде. И все из-за того первого дня, когда они только приехали сюда. Дорвавшись до моря, Эми несколько часов основательно поджаривалась на солнце. Ну, конечно же, результат не замерил сказаться. Зато радовало другое. Доремус начал набирать вес. Вот и ребра не торчат, как прежде. Хоть чуть-чуть, но жирок постепенно нагуливается. Доремус нагнулся и сжал жену в объятиях. Рыбный дух, исходивший от него, заставил эми отпрянуть. Она с хохотом увернулась и уселась за стол. Им принесли свежие тропические фрукты, папайю, дыню, ананас. яичницу с ветчиной и целую корзиночку с плюшками. На отдельном маленьком подносе лежали два конверта. «А вот и почта!» — радостно воскликнула женщина и вскрыла конверты. «И кто же нам пишет?» — поинтересовался дорымов «Элен!» Он широко зевнул и, резко закрыв рот, щелкнул при этом зубами. Наливая вторую кешечку кофе, Доремус спросил «Аллина?» «Ну и как там у них дела?» «Как всегда», — рассеянно откликнулась эми увлекшись чтением. На лице ее промелькнула печаль. «Что-то случилось?» — заволновался Доремус после долгой паузы. «Что?» «Нет-нет, все в порядке». «Надеюсь, у Пэгги все нормально?» «Да, все прекрасно». Они в выходные устраивали пикник втроем, Элен, Пэг и Питер. Элен пишет, что Питер теперь болтает без умолку, ну, когда, конечно, забывается. А это обычно происходит, если рядом с ним Пэгги. У них двоих теперь какой-то свой, ни на что не похожий маленький мирок. Эми опустила голову. «А у нас свой». «Я еще никогда не была так счастлива, так почему же я никак не могу забыть всего, что произошло?» «Неужели этот кошмар будет преследовать меня до конца? И каждый раз я буду испытывать дрожь и страх, вспоминая о Крэге?» Дорамус опустил салфетку на стол. «Нет, это не навсегда. Не забывай, что прошло совсем немного». Всего пять месяцев. В жизни случаются такие страшные вещи, которые не скоро забываются. То, что тебе пришлось пережить, сродни ощущениям солдат на поле боя. Время все лечит Эми. Доримус ласково обнял жену, и она, улыбнувшись, доверчиво приникла к нему. «Ты знаешь... У меня иногда возникает такое чувство, что тогда я должна была умереть. Временами мне кажется, что я просто не заслужила такого счастья, что я недостойна Тебя. А вдруг вместе с теми страшными воспоминаниями исчезнет и наш с Тобой мир? Ну вот еще, попробуй только улизнуть от меня. Я так люблю тебя, Доремуф. По-моему, я ни на минуту не перестаю думать о тебе. А когда ты ночью сбегаешь на рыбалку, мне становится страшно. А сейчас мне хорошо. Но когда ты уходишь от меня, пусть даже всего на часок, я начинаю бояться. Наверное, я несу ахинею, как настоящая жена, — закончил за нее Доремуф. «А почему ты не поела?» Она робко подняла на него взгляд. «Ну, раз уж мы завели такой разговор, то вот о чем я давно хочу спросить тебя. Я была уверена, что ты влюблен в Олен. Мне казалось, что в этих-то вещах я неплохо разбираюсь. Все было как на ладони». У Эми начинается период отчаяния и депрессии, «Доремус женится на Элен, а несчастная Эми поступает в армию спасения или что-то в этом роде. И вдруг ты, являешься ко мне, сходу заявляешь, по-моему, Эми, нам пора пожениться». «Хм, «Да, это у меня здорово получилось! А сколько романтики!» — подхватил Доремус. «Ну что ж, если разговор пошел по душам, то я должен кое-что открыть тебе. Целый день я с ужасом ждал этого момента. Это ведь считал себя старичком, думал, что не подойду к тебе, и вполне допускал, что ты дашь мне от ворот поворот, а я так и помру холостым. Ничего себе! А я-то как тебя встретила, вся зареванная, Но уже через мгновение мне казалось, что я самая счастливая девчонка на белом свете. Ну какой же ты старичок? Когда тебе исполнится всего 119, мне уже стукнет 101. Но ты мне так и не ответил. Элен очень симпатичная женщина, рассудительная, серьезная. У нее свое дело, и зачем тебе именно я понадобилась? Ведь не из одной только жалости ты на мне женился. Разумеется, нет. Ну, спасибо хоть на этом. Жалость я испытывал только к самому себе. Не мог заснуть. ворочился по ночам сбоку на бок. Прямо как шестнадцатилетний. Даже есть почти перестал. Я искренне жалел себя, потому что все время думал только о тебе... А сейчас, думаю, и всегда было так. а тебе, Эмми, а не об Илен. Она внимательно посмотрела на него. Все, оказывается, так просто. и Да, и добавить, пожалуй, нечего. Я влюбился в эми Лоулор и страшно рад, что мне хватило мужества признаться в своей любви. А теперь я голоден, как волк. И если ты сейчас не перехватишь что-нибудь со стола, я в один момент смету с него все съестное. А потом, когда я, наконец, набью желудок, можно будет прогуляться до гостиницы и дать телеграмму в Чикаго Нельсону. Надо сообщить ему, что я согласен на его предложение, и с радостью возьму на себя обязанности представителя сыскного агентства в Сан-Франциско. Да, не забыть бы напомнить ему и о небольшом авансе, который он может переслать сюда на адрес гостиницы. Ну, скажем, пару тысячонок. Поскольку у меня сейчас медовый месяц, я собираюсь обновить жене гардероб. А после этого мы усядимся в маленький форт и поедем. Ру -ру -ру Перебила его Эми и нежно поцеловала. ну а если хорошенько пораскинуть мозгами задумчиво протянул дорыму и улыбка осветила его лицо сдается мне что завтрак никуда не убежит дай телеграмму можно отослать попозже ну, например днем или вообще завтра да да именно завтра подхватила эми и прояв последовала за мужем в коттедж